33. Судебная реформа Между тем, за границами империи в 1859 году известный Михаилу из памяти Слащева история продолжала идти своим чередом. Произведенное увеличение русских сил на крайнем севере Тихого океана затронуло разве только интересы американских промысловиков. Но в Америке все были заняты сугубо внутренними делами. Там назревала гражданская война. джошоон нортон сан-франциско объявил себя императором саш и попытался распустить конгресс но не преуспел помер в конце года борец за равноправие негров джон браун захватил правительственный арсенал в городке харперсфере освободил и вооружил черных рабов восставшие были разбиты сам браун казнен постройка небольших крепостей на трех арендованных маленьких островках в индийском и тихом океанах тоже никого не заинтересовала не занятых никем пустых островов в океане было великое множество. В мае 1959 -го года началась война между Австро-Венгрией с блоком Сардинского королевства и Францией из-за влияния в Италии. В ряде сражений австрийские войска потерпели поражение. Сардинское королевство стало претендовать на лидерство среди всех итальянских герцогств. Герцогства Тоскана, Парма и Модена изъявили желание присоединиться к Сардинии. Императору Франции Наполеону III перспектива объединения Италии под эгидой Сардинии не понравилась совершенно, и он неожиданно для союзника заключил мир с Австрией. Согласно заключенному перемирию, Франция и Австрия поделили между собой итальянские герцогства. В ответ на это в итальянских герцогствах и городах вспыхнули восстания. Тоскана, Парма, Модена, Болония, Феррара и Равена объявили о присоединении к Сардинии. Российская дипломатия усилиями канцлера Горчакова с помощью Пруссии сумела добиться от Франции и Австрии признания этого объединения. Фактически, это было образование нового государства. Создание независимой Италии было весьма выгодно России, поскольку ослабляло Францию и Австро-Венгрию. Кроме того, летом 1959 -го года была принята Парижская конвенция великих держав об объединении Молдавии и Валахии под сюзеренитетом Османской империи, которые полностью выводились из-под российского влияния, что было еще одним неприятным для Российской империи следствием проигранной Крымской войны. Господарем в Молдавии и Валахии неожиданно был избран Александр Куза, сторонник образования независимой Румынии, что было совершенно нежелательно для правительств Турции, Австрии, Англии и Франции, продвигавших лояльных им кандидатов. Турция и Австро-Венгрия отказались признать законно избранного парламентами монарха и вознамерились свергнуть господаря Кузу и начали стягивать войска к границам Объединенного княжества. Россия и Франция пригрозили туркам своим вмешательством в конфликт в случае вторжения турецких войск в Молдавию. Австрия незадолго перед этим потерпела поражение в войне от коалиции Франции с Сардинией и не рискнула получить вооруженный конфликт еще и с Россией. В итоге российская дипломатия превратила поражение в победу, поскольку новое государство, окруженное врагами, вынуждено будет искать поддержки у России. В конце лета из САС в Европу дошли новости об открытии богатейших золотых россыпей на реке Фрейзер в Британской Колумбии. Богатство россыпей не уступало знаменитым калифорнийским россыпям, открытым шестью годами ранее. Туда из Калифорнии ринулись огромные толпы старателей. Следующими должны были стать россыпи Аляски. Всеобщая компания Суэцкого канала начала прокладку морского канала между Средиземным и Красными морями. Главными пайщиками канала состояли Франция и Египет. Уставной капитал компании составлял 200 миллионов франков. В мае Министерство железнодорожного транспорта начало строительство железных дорог «Москва-Нижний Новгород» и «Москва-Орел». В это же время Министерство путей сообщения начало строить Транссибирский путь – шоссейную дорогу Челябинск-Красноярск-Сретенск – и обустраивать водный путь от Сретенска по Шилке и Амуру до Николаевска. Осенью поступили сообщения о начале Третьей опиумной войны между империей Цин и англо-французскими силами. Англичане и французы добивались права свободно торговать опиумом на китайских землях. будущее неизбежное поражение ЦИН позволит укрепить позиции России на Дальнем Востоке. ГАЗ сразу удалось сманить в Россию молодых и еще никому неизвестных и ничем себя не проявивших американцев Эдисона и бельгийца Грамма. Оба были устроены на работу в электротехнический трест. В Академию наук сманили молодого изобретателя-француза Ленуара. Ему обещали профессорскую должность и персональную лабораторию по разработке двигателей внутреннего сгорания. Не последнюю роль в этом сыграли сообщенные ему сведения об успехах в добыче и переработке нефти, достигнутых в России. Академик Зинин получил образцы бездымного пороха на основе нитроглицерина и нитроцеллюлозы. С новым порохом произвели опытные стрельбы из винтовок. Обнаружилась потребность в более мощном капсуле для надежного воспламенения нового пороха. В декабре Александр обнародовал указ о судебной реформе. пятый по счету указ, изменяющий самые основы российского государства. Суд впервые в империи стал гласным, открытым и устным, состязательным процессом, в котором стороны обвинений и защиты получили равные права на предоставление и опровержение доказательств. В уголовный процесс было введено судебное следствие, на котором проверялись данные предварительного следствия, проведенного полицией. Для рассмотрения дел о тяжких уголовных преступлениях создавался суд присяжных заседателей. Суды получили три инстанции – первую, апелляционную и кассационную. Судьи первой инстанции выбирались земскими собраниями уездов, а судьи двух других назначались Министерством юстиции из числа судей первой инстанции по согласованию с губернскими собраниями. Были полностью реформированы судебные следствие прокуратура и нотариат. Создавался институт адвокатуры. Были утверждены устав судебных мест, Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства, Устав о наказаниях. Главную роль в разработке судебной реформы сыграл председатель комиссии по разработке судебных уложений граф Дмитрий Николаевич Блудов. Однако преступления военнослужащих по-прежнему рассматривали военные суды, а преступления против государства – особый суд. Недовольство дворянства между тем начало приобретать реальные формы. Гастап вскрыла подготовку мятежа в Петербургском военном округе. Офицеры Преображенского пехотного и лейбгвардии конного полков составили заговор и намечали в октябре перехватить Петербург и расстрелять императора с братьями. На престол заговорщики намеревались возвести Константина Ивановича Константинова, генерал-майора, ученого и изобретателя боевых ракет, внебрачного сына великого князя Константина Павловича, младшего брата Александра Первого. Правда, самому претенденту на престол сообщить об этом заговорщики не успели. Тайные агенты ГОСТАП, которыми были наполнены столичные гвардейские полки, сами входили в руководящий состав заговора. Всех заговорщиков взяли с поличным на их тайном собрании. 18 офицеров особый суд лишил дворянского достоинства, приговорил к пожизненной каторге и конфискации имущества. В Риге и Ревеле, где были расквартированные лейб-гвардии Уланский полк и гвардейский Павловский полк, тоже созрел заговор. Агентов Гастап в этих полках было меньше, поэтому заговорщикам удалось даже поднять мятеж. Правда, большая часть рядовых солдат осталась в казармах. Однако мятежникам удалось захватить губернскую праву, дворец губернатора и полицей-президиум. Мятеж был подавлен силами армейских полков Прибалтийского военного округа и полков морской пехоты. Особый суд приговорил 28 офицеров к расстрелу и конфискации имущества. Детей и заговорщиков лишили дворянского звания. 43 офицера отправились на пожизненную каторгу. В других гвардейских полках до мятежа дело не дошло. Однако, за публичную критику указов императора, 13 генералов и 264 офицера были уволены из гвардии, армии и флота без пенсиона. К зиме волнения в армии и флоте были подавлены. Недовольные притихли.